Глава 6. Тинвин представлял себе отплытие пассажирского судна как праздник. Матросы в белой безупречно отглаженной форме, оркестр, в воздухе реют флаги и знамена, капитан произносит короткую прощальную речь. Реальность оказалась куда более прозаичной. Матросы, основавшие мимо Тина, были в повседневных промасленных робах, никакого оркестра, ни флагов, ни конфетти, Птен облокотился на перила и стал глядеть на причал. В тени ближайшего Паггауза стояла лошадь с телегой. Рядом дремали несколько рикш. Корабельный трап давным-давно убрали. На причале стояло несколько служащих портовой администрации, выделяясь из толпы своей формой. Родственники и друзья пассажиров смотрели на черный корпус парохода и махали руками, шляпами и платочками, задирали шею, совсем как птенцы. Тин хоть сейчас мог уйти к себе в каюту, его никто не провожал. Даже хлото по распоряжению дяди остался дома. Водитель отвез Тину в порт. Двое носильщиков подхватили его чемодан и подняли на борт. Но это было почти час назад. Своего дядю Тин Вин в последний раз видел вчера вечером. Они вместе пообедали, после чего Усу вручил ему необходимые документы. Паспорт с въездной визой в Соединенные Штаты Америки... Проходный билет на рейс до Ливерпуля, а второй на рейс оттуда до Нью-Йорка. Рекомендательное письмо к нью-йоркскому деловому партнеру, индийцу, занимающемуся поставками азиатского риса. Конверт с деньгами. После этого дядя еще раз повторил, чего он ждет от Тина. Не менее шести писем в год с подробным описанием того, как он учится и что делает в свободное время. Диплом об окончании колледжа желательно с отличием. А затем Усо напомнил племяннику, какое будущее ожидает его после возвращения в Бирму. Он сделает Тину управляющим, а затем и партнером. Постепенно Тин войдет в число самых влиятельных деловых людей Рангуна. Ему готова на богатая, обеспеченная жизнь. Усо пожелал счастливого пути и больших успехов, после чего удалился к себе в кабинет. Никаких рукопожатий, не говоря уже об объятиях и поцелуях. Тинвин проводил его взглядом. Интересно, сколько времени понадобится молодому деревцу, чтобы пустить корни на новом месте? Несколько месяцев? Год? Два? Три? Он прожил в Рангуне два года, но так и не прижился здесь. Иногда казался себе деревом, который ураган вырвал с корнем и унес, чтобы швырнуть далеко от родных мест. Учителя школы Святого Павла уважали Тина за успехи и усердие в учебе. Соученики ценили в нем готовность помочь – Друзей у него так и не появилось. По сути, никто ничто не удерживало его в Рангуне. С высокой корабельной палубы открывался вид на город. В предзакатном солнце сверкал золотой шпиль шедогонской пагоды. Небо было синим, безоблачным. Рангун в декабре приятный город. Дни стояли теплые, но не слишком жаркие, а ночи несли приятную прохладу. Декабрь дарил... Рангунцам несколько недель передышки между влажной духотой сезона дождей и наступлением весны. Вот когда солнце с новой силой примется прожаривать столицу, не щадя ни людей, ни животных. На узких улочках и задних дворах вновь остро запахнет потом и экскрементами, температура неумолимо поползет к 40 градусам по Цельсию, а знойный воздух с каждым вдохом будет обжигать легкие. Только в декабре жители могли насладиться прогулками по городу или возможностью просто посидеть у своих домов. В неделе предшествующей отъезду Тинвин часто бродил по городу, особенно вечерами. Рангул был переполнен слухами. Они атаковали город, как стая ранчи рисовое поле. У каждого лотка, в каждой ловчонке люди шепотом спрашивали, «А вы слышали?» и начинали пересказывать очередную сплетню. Казалось, большой город забыл про все прочие занятия и развлечения и жил исключительно слухами. Кто-то утверждал, что в Бенгальском заливе зародился тайфун, самый крупный и разрушительный за всю историю XX века. Кто-то рассказывал о тигре, который приплыл с другого берега реки Рангун и сожрал семью из пяти человек, а также гулявшую во дворе свинью. Полосатый хищник, несомненно, был предвестником грядущего землетрясения, что подтвердит любой, даже тот, кто не особо верит в предсказания. Фантастические слухи перемежались с более реальными. Говорили, что немецкие корабли блокируют английские порты, а японцы готовятся напасть на Бирму. Звезды более не благоволили англичанам ни в Европе, ни в Азии. Успех вражеского вторжения зависел от дня недели. Если японцы ступят на их землю в среду или в воскресенье, Бирму им не удержать. Тинвин спокойно, без споров, впитывал эти сплетни, иногда даже пересказывал их в других местах – Делал он это не потому, что верил в них, а скорее с чувства гражданского долга. Людская болтовня со всеми ее домыслами его ничуть не волновала. Ему придется пересечь Бенгальский залив. Корабль, на котором он поплывет, бросит якорь в нескольких английских портах. Это его не пугало. Тин не боялся ни землетрясений, ни тайфунов, ни японцев, ни немецких подводных лодок. Когда же он избавился от страха? Может, тем вечером, когда дядя объявил, что после окончания средней школы Тин поедет учиться за границу? Или через несколько дней, когда Усо обрисовал ему будущее после возвращения? Все было решено за него, в том числе и предстоящая женитьба. На дочери богатого владельца хлопковой плантации. А может, страх оставил его в примерочной английского магазина? Когда он нарядился в белый костюм, а двое улыбчивых – приказчиков держали перед ним большое зеркало. Костюм был с жилеткой, прежде всего Тин надел белую рубашку из тончайшего хлопка, а Хлато прицепил к ней манжеты и повязал галстук. Тин даже обернулся, не стоит ли кто-то рядом. Ему не верилось, что в зеркале отражается он, Тин Вин, привыкший носить лонги и ходить босиком. По распоряжению дяди Тину купили три костюма, Рубашки, галстуки, ботинки и нижнее белье. Теперь все это лежало в большом чемодане. Тин был вполне экипирован, чтобы ступить на американский континент. Нет, страх покидал его постепенно. Тинвин не знал, когда и как это началось. Боязни тоже требовалось время, чтобы уйти. Плод манго не созревает за один день. Но Тин помнил, когда впервые почувствовал перемены в себе. Стоял знойный июльский день, однако жара не сильно ему досаждала. Обливаясь потом, он сидел в парке на берегу Королевского озера. Рядом опустилась пара голубей, им тоже было очень жарко. Птицы даже ворковать не могли. Тин смотрел на воду и представлял себе Мими. Тогда он впервые ощутил, что мысли о ней уже не будоражат. Не пробуждают ни желания, ни всепоглощающей тоски, которая прежде лишалась сил. Не было ни страха, ни печали. Он знал, что любит мими больше всех на свете, однако страсть она перестала его снидать, связывая по рукам и ногам. Времена, когда он в оцепенении сидел на сосновом пне или обессиленной лежал на ценовке, безвозвратно прошли. Любовь больше не разрушала его. Потом пошел дождь. Тин закрыл глаза. Ливень был сильным, но быстро кончился. Когда Тин вновь открыл глаза, уже наступили сумерки. Он встал, прошел несколько шагов и всем телом почувствовал, что то изменилось. Он словно вырос, с плеч свалилась тяжелая ноша. Он был свободен. Больше ничего не ждал от жизни, и не потому, что разочаровался в ней, причина была иной. Все важное в его судьбе уже произошло. Он познал любовь счастье, какое суждено познать человек, он любил и был любимым, безраздельно. Тин произнес эти слова вслух но тихо едва шевеля губами: Я люблю и я любим. Это было так просто и в то же время так сложно. Тин не сомневался в своей любви к Мими и в ее чувствах к нему, как не сомневается в собственном теле. Никто и никогда не сможет отобрать у него это счастье. Пока он дышит, он будет ее любить и будет любим ею. То, что Мими живет в двух днях пути отсюда, значения не имело. Неважно и то, что она не ответила ни на одно письмо, даже если им не суждено в ближайшие годы увидеться это пустяки. Чтобы любить, не обязательно жить под одной крышей, просыпаться в одной постель. За несколько лет судьба подарила ему столько радости, сколько большинству людей не удается получить за всю жизнь. Нужно лишь перестать желать большего. Он не имеет права жадничать. Ненасытность ослепляет и оглушает. Тин устыдился, осознав, насколько он был слеп своему счастью. После длительных размышлений Тин пришел к выводу, что ему не о чем горевать. Судьба изобильно его вознаградила, он больше не жил ни в прошлом, ни в будущем. Наслаждался каждым днем, так будто засыпал и просыпался рядом с Мими. «Отдач, Вартовый!» — послышался с капитанского мостика. Команда молодого офицера вытолкнула Тима из оцепенения. я «Есть отдач, Вартовый!» — отозвались двое матросов на пристани. Канаты шумно плюхнулись в воду. Из пароходных труб повалил черный дым. Корабль вздрогнул. Потом раздался низкий протяжный гудок, от которого Тина передернула. Старик, который стоял рядом с ним и смотрел на панораму Рангуна, приподнял шляпу. В глазах его была непонятная Тину грусть. Казалось, этот человек покидал не только шумный многолюдный город. За спиной старика две молодые англичанки с заплаканными глазами махали белыми платочками. Тин провел рукой по лицу. Его щеки были сухими, даже не вспотели.